18. Крестьянская реформа Бурное начало нового царствования сменилось еще более бурным продолжением. Сытой, сонной и благополучной жизни чиновного Петербурга пришел конец. При покойном императоре Александре высокие чины табели о рангах неспешно пребывали в свои присутствия к полудню, хорошо выспавшись после вечерних балов и раутов предшествующего вечера не спешая плотно позавтраков пообщавшись с домашними раздав указания прислуги прибыв на место не спеша принимали доклады подчиненных лениво просматривали бумаги свят чття главные чиновные принципы бумага должна вылежаться не делай сегодня то что можно отложить на завтра и а что из этого буду иметь соответственно все дела в империи вершились неспешно если вообще не умирали в зародыше Однако после подавления мятежа всё в славном граде Петра взбесилось, закружилось, завертелось и помчалось кувырком. Сперва частым гребнем по высшему свету прошли аресты, потом передислокация гвардии, потом реформа ведомств, потом военная реформа с увольнением в запас переслуживших возрастной ценз. В свете кипели страсти. Некоторые осмеливались открыто критиковать императора за скороспешность и непродуманность реформ. Однако вскоре особо рьяные критики были взяты бывшими жандармами, а ныне офицерами внутренних войск, и отправились по приговору особого суда на специальную каторгу для государственных преступников. Кромольные разговоры после этого велись только шепотом, только тет-а-тет -тет и только среди близких родственников или старинных друзей – и только там, где не было посторонних ушей. Теперь в министерствах работа кипела, чиновники приходили на работу к девяти часам утра, а уходили хорошо, если в 9 вечера. Одновременно в работе находились десятки указов и рескриптов императора, постановлений председателя Кабинета министров и министерских распоряжений. За любое нарушение сроков обработки деловых бумаг, установленных специальным указом, или за попытку уклониться от рассмотрения дела по существу и попытку отписаться ничего не значащей ерундой, канцелярия его императорского величества карала беспощадно. На первый раз объявляли выговор, на второй понижали в должности на одну-две ступени служебной лестницы, а в третий раз чиновника, несмотря на былые заслуги, разжаловали в самый низший 14 класс, в калежские регистраторы. Особо зверские порядки установились в канцелярии его императорского величества, в канцелярии председателя кабинета министров, в госсовете, в министерствах обороны, государственных имуществ, промышленности, науки и образования. Руководители этих ведомств сами работали по 14 часов в сутки и требовали того же от подчиненных. Впрочем, именно эти министры пользовались особым расположением императора и часто вызывались к нему для прямых докладов. Другие министры вынуждены были осваивать новый темп работы, опасаясь слететь с должности. А с теми, кто не успевал перестроиться на новый темп работы, председатель кабинета министров Левашов поступал жестоко. Министр юстиции, граф Лопухин, попытавшийся волокитить проект судебной реформы, В апреле был уволен с должности в отставку без пенсии. А бывший министр народного образования князь Вяземский, переведенный новым министром Уваровым на должность начальника департамента начального образования, в мае был снят с должности и отдан под суд. Быстро проведенное следствие выявило факты многочисленных хищений в его ведомстве, о которых бывший министр обязан был знать – Вяземский вместе с шестью высокопоставленными чиновниками направился по этапу на каторгу, а все их имущество было конфисковано в казну. Специальным указом императора все хищения казенных средств были приравнены к государственным преступлениям и переведены в юрисдикцию особого суда. А хищения на строительстве заводов и дорог были приравнены к государственной измене, За них имущество конфисковывали не только у фигуранта, но и у всех его близких родственников. За лето и осень особым судом было приговорено к пожизненной каторге с конфискацией имущества семеро высокопоставленных чиновников из бывшего морского и военного министерств, девять человек, включая двух начальников департаментов, из Министерства финансов, трое из Министерства государственных имуществ и двое из Министерства внутренних дел. Больше всего пострадало министерство двора, из него арестовали и осудили 26 человек. Это только среди чиновников от тайного советника и выше. А простого чиновного Люда пострадало без счета. Правда, мелкие служки отделывались, как правило, понижением в должности. 1 октября вышел указ императора о возрождении патриаршества в Русской Православной Церкви, упраздненного Петром Великим в 1700 году. Через месяц, 4 ноября, в день Казанской иконы Божьей Матери, Всероссийский собор церковных иерархов, созванный в Новгороде Великом, в присутствии самого императора спустя 125 лет единогласно избрал святейшим патриархом московским и всея Руси архиепископа молдавского Гермогена. Его кандидатура была рекомендована собору императором Комиссары ордена Пестель и Бестужев-Рюмин Доложили Николаю, что Гермоген в свое время был в курсе деятельности южного общества и одобрял его принципы. Новоизбранный патриарх благословил Николая на царство сразу после избрания. Вся православная паства восприняла возрождение патриаршества с благоговейным восторгом. Во всех приходах служили благодарственные службы императору и Гермогену. По всей матушке России благовестили колокола, Возбужденный православный люд шел крестными ходами. Но все это были только цветочки. Ягодки реформ созрели в императорской канцелярии в первый день зимы, 1 декабря. Грянула земельная реформа. Указ этот дворянам показался полным потрясением самых основ общества, и это отнюдь не было преувеличением, как шептались в кулуарах, Тезисы реформы были сформулированы министром государственных имуществ Киселевым еще в феврале и переданы во второй отдел канцелярии, где за месяц были расписаны более подробно. А затем 10 месяцев оттачивались до бритвенной остроты и юридической безупречности молодыми безвестными коллежскими и титулярными советниками – а то и вообще коллежскими секретарями десятого ранга, юристами и экономистами по образованию, набранными в Государственный совет из министерств и ведомств, взамен убеленных сединами старцев. За лето Министерство государственных имуществ в пожарном темпе провело полную инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения. Причем до обнародования указа никаких сведений о его содержании в обществе не просочилось. Новые члены Госсовета молчали, как рыбы зимой, ссылаясь на данную ими подписку о неразглашении служебной тайны. Несколько высокопоставленных министерских чиновников за разглашение гостайны при согласовании указов в министерствах по приговору особого суда уже отправились в пожизненную каторгу. За основу реформы Киселев-Столыпин взял крестьянскую реформу, успешно проведенную в 1857 году в ветве Слащева, добавив в нее ряд положений из собственной реформы 1905 года, произведенной в стволовой реальности. Указ предусматривал предоставление всем крепостным крестьянам, приписным рабочим заводов и дворовым людям без всяких исключений личной свободы с выдачей паспортов. В собственности помещиков оставалась лишь одна пятая часть их земель. Помещики могли эту землю продать, заложить в банк или сдавать в аренду крестьянам. Остальная помещичья, а также общинная земля, первоначально делилась между крестьянскими семьями пропорционально количеству душ в семье. Далее, для каждой климатической и почвенной зоны, устанавливался минимальный размер земельного участка, предоставляемого крестьянской семье бесплатно. Этот размер определялся по количеству душ в семье на 1 января 1827 года и должен был, по расчетам Киселева, обеспечить рентабельное ведение хозяйства крестьянской семьей. Размер подушного надела зависел от расположения земель на картах почвенно-климатических зон, прилагаемых к указу, земли, занимаемые домом крестьянина, с дворовыми постройками, передавались в собственность по факту. В следующем, 1828 году, участки крестьянам выделялись уже в соответствии с установленными минимальными размерами. В случае нехватки земли для выделения ее по норме, крестьянам предоставлялась возможность выкупить либо арендовать недостающую площадь у помещика, либо переселяться на новые земли. Причем в первую очередь земля по нормативу предоставлялась самым многодетным семьям. Соответственно, необходимость переселяться возникала у семей с малым количеством детей, то есть у самых молодых семей. На покупку дополнительной земли семьям специальным банком, создаваемым по указу, предоставлялось суда под залог участка. Переселяемым семьям этим же банкам предоставлялась компенсация за оставляемые ими дома с хозяйственными постройками и суда для переселения на свободные южные земли в Причерноморье, в предгорьях Кавказа и на Южном Урале. В Западной и Центральной Сибири предоставлялись участки удвоенного в сравнении с Европейской Россией размера в соответствующих почвенно-климатических зонах. а на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – утроенного размера. Переселяемым выплачивались подъемные деньги, предоставлялось беспроцентное суда, выдаваемое на месте переселения в натуральном виде, строительный и сельскохозяйственный инструмент, строительные и посевные материалы. Обеспечение переселяемых семей продовольствием и фуражом во время передвижения по утвержденным маршрутам возлагалось на местные власти. На эти цели в местные бюджеты направлялись государственные субсидии, пропорциональные количеству транзитных переселенцев. В случае переселения в области казачьих войск, при наличии там свободных земель, рожденные там крестьянские дети смогут верстаться в казаки. Государственным крестьянам земля предоставлялась на тех же условиях, что и помещичьим. Дворовым людям помещиков предоставлялась возможность либо оставаться работать у помещиков за жалование, если помещики соглашались его платить, либо идти в города, устраиваться на заводы или переселяться на новые земли. Указ предусматривал льготное кредитование коллективных предприятий крестьянства, таких как производственные, сбытовые и потребительские кооперативы. Предусматривалась предельно простая регистрация таких предприятий. Особо поощрялось возделывание новых перспективных культур – картофеля, подсолнечника, сахарной свеклы. Посадочный материал закупался за границей и передавался крестьянам в беспроцентную рассрочку, гарантировалась закупка урожая по твердым ценам. На таких же условиях поощрялось строительство заводов по переработке семян подсолнечника в масло, картофеля в крахмал и свеклы в сахар. Эти меры должны были в кратчайший срок решить проблему неурожаев и голода на селе. Замена пшеницы крахмалом в качестве сырья для производства спирта должна будет высвободить большее количество зерна для экспорта. По планам подселенцев, результатом реформы станет расслоение крестьянства. И избавившись от паразитизма помещиков, рачительные крестьяне скупят землю у нерадивых, Поднимут урожайность и за несколько лет обеспечат изобилие продовольствия в стране. Это позволит нарастить экспорт зерна в Европу. Продавшие свою землю, крестьяне вынуждены пойдут работать в промышленность. К этому моменту планировалось обеспечить им рабочие места на новых крупных заводах, а также на строительстве шоссейных и железных дорог. Освобождение атаков природной инициативы простого русского народа в основной массе крестьянского позволит высвободить производительную энергию крестьян. Купечество и богатое крестьянство сможет принять участие в совместном с государством промышленном производстве, что позволит за короткий срок в разы увеличить выпуск всех видов продукции. В первую очередь стали, новейшего оружия, паровых машин, паровозов и рельсов. а потребительские товары и все виды продовольствия они произведут в необходимых количествах сами, без участия государства. Одновременно с крестьянской реформой были обнародованы указы об учреждении земского самоуправления и реформе системы образования. Указ о земстве предусматривал образование на всей территории империи губернских и уездных собраний и управ. Земские собрания собирались раз в год, или при чрезвычайных обстоятельствах. Делегаты собраний избирались от шести курей Дворяне уезда избирали одну четверть делегатов собрания. Купечество – одну восьмую часть, промышленники – тоже одну восьмую. Одну восьмую избирали городские мещане и рабочие, еще одна восьмая избиралась уполномоченными от всевозможных общественных объединений, союзов и обществ. Крестьянство, как и дворянство, избирало одну четверть делегатов. Однако выборы производились не прямым голосованием, а голосованием выборщиков от сельских общин. Собрание избирало соответствующую управу. Управа уезда состояла из шести выборных лиц, губернская управа – из двенадцати. Кроме того, в губернскую управу набирали 25 служащих, а в уездную – семь служащих. Избранные члены управы и ее служащие получали установленное указом жалование. Управа и занималась делами уезда или губернии весь год между собраниями. Кроме того, уездное собрание избирало троих делегатов в губернское собрание. Председательствовали на земских собраниях местные предводители дворянства. Деятельность губернских управ контролировалась губернаторами и министром по делам земства, имевшим право отменять решения собраний и управ. За деятельностью уездных управ следили капитаны-исправники, назначаемые губернатором. Земство собирало закрепленные за ним местные налоги и расходовало собранные средства на местные нужды. Перечень налогов, закрепляемых за земством, прилагался к указу. Земским управам поручалось ведение местных дел, содержание местных дорог, строительство и содержание школ, наем учителей, строительство и содержание больниц, наем врачей и фельдшеров, устройство санитарной части в городах и деревнях, развитие местной торговли и промышленности, обеспечение народа продовольствием. «Земство» же занималось обеспечением продовольствием и фуражом переселенцев на своей территории. Выделение земли переселенцам на новых местах поручалось губернаторам и контролировалось специально создаваемым Министерством освоения новых земель. Министром был назначен магистр ордена Матвей Муравьев-Апостол. Наделение крестьян бывшей помещичьей землей поручалось специальным комиссиям, формируемым земскими управами. Трудоустройство бывших дворовых людей тоже поручалось специальным земским комитетом уездов. Губернские собрания получили право обращаться с законодательными инициативами в Государственный совет с жалобами на действия губернаторов в канцелярию председателя Кабинета министров. Одновременно был опубликован указ о реформе образования. Он предусматривал введение в стране всеобщего начального образования. Устанавливался трехлетний срок обучения в начальной школе по предметам чтения, письмо, арифметика, закон Божий, история России. В классы в обязательном порядке набирали всех детей по достижении ими девятилетнего возраста. Кроме того, не обучавшиеся ранее дети в возрасте до 12 лет могли поступать в школу по желанию родителей. Желающие могли сдать экзамены за начальную школу экстерном. в армии мобилизованным новобранцам предоставлялась возможность пройти курс начальной школы за счет выделяемого солдатам личного времени всем лицам со средним образованием предоставлялось право преподавания в начальных школах устанавливались единые ставки по часовой оплаты преподавания к преподаванию закона божьего привлекались священнослужители всех рангов Помещикам предоставлялось право сдавать помещения в своих усадьбах под классные комнаты и устанавливалась твердая ставка арендной платы. Тем самым дворянам обеспечивался доход для компенсации потерь от изъятия у них земель. В каждом уездном городе предписывалась организация среднего учебного заведения – реального училища. К экзаменам в средние учебные заведения допускались все выпускники начальных школ. Срок обучения в реальных училищах устанавливался в пять лет. В состав предметов, изучаемых в училищах, вошли русский язык и литература, геометрия, алгебра, физика, черчение, история, закон Божий, физкультура и один иностранный язык. Выбор иностранного языка осуществляла земская управа. К преподаванию в училищах допускались все лица, закончившие средние учебные заведения не более 10 лет назад, со средним баллом не ниже четверки и не ниже пятерки по профильному предмету. В гимназиях и училищах всех типов прекратили изучение латыни и греческого, а также оставили по одному иностранному языку – французскому, немецкому или английскому. Вместо удаленных предметов увеличивались учебные часы математики и естественных наук. Ответственность за организацию училищ и школ возлагалась на органы земского самоуправления. В начальные школы требовалось по приблизительной оценке около 600 тысяч учителей. В реальные училища требовалось более 100 тысяч преподавателей. В земские учреждения и специальные требовалось десятки тысяч служащих. а в стране насчитывалось более 500 тысяч дворян-помещиков. Этого количества с учетом отпрысков дворянских семейств должно было с избытком хватить на укомплектование кадрами всех учреждений и всех мероприятий по всем трем указам. По мнению авторов указов, незанятые на службе дворяне вынуждены будут идти работать в школы, училища и земские управы, если захотят сохранить уровень своих доходов. В Москве, Казани и Киеве с 1 сентября, еще до объявления о реформе, было решено создать педагогические институты, где будут готовить учителей для средних учебных заведений. В эти институты набирали и женщин. Во всех губернских городах создавались педагогические училища, которым предстояло выпускать учителей для начальных школ. Срок обучения в них для лиц со средним образованием определялся в один год. Министерству науки и образования поручалось обеспечение всех школ и училищ учебниками и учебными пособиями. Вся страна гудела, как растревоженный улей. Указ об освобождении крестьян вводился в действие с 1 мая. Указ о земском самоуправлении действовал с момента опубликования. Первые уездные земские собрания предстояло провести в феврале, а губернские – в марте. Указ об образовании предписывал начать занятия в школах и училищах с 1 сентября. Контроль за исполнением указов возлагался на губернаторов и соответствующих министров. Указы были зачитаны во всех населенных пунктах при большом стечении народа. Готовились выборы в уездные земские собрания. По куриям нужно было выдвигать кандидатов в собрание. Все сословия общества охватила лихорадочная ажитация. Сбылись вековые мечты крестьянства и либеральной российской интеллигенции. Все светские салоны, трактиры и просто площади превратились в дискуссионные клубы. Кандидаты в собрания выдвигали свои программы, их сторонники сходились в жарких спорах, местами переходящих в кулачные бои. Такого кипения страстей империя не знавала никогда. ГОСТАП Корпус внутренних войск и ГОСОХ были приведены в полную готовность на случай волнений. На всякий случай император отменил отпуска офицерского состава и в армии. Вплоть до ноября месяца следующего года. Впрочем, сверху пришло распоряжение за слова «людей больше не хватать». За исключением, понятное дело, поносных слов в адрес императора. Однако попытки организации любых тайных обществ пресекались беспощадно.